Наталья Александрова. Последний ученик Да Винчи. Роман. Серия Реставратор Дмитрий Старыгин. Москва, Эксмо, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Из Эрмитажа Санкт-Петербурга пропало гениальное полотно Леонардо Да Винчи, знаменитая Мадонна Литта. В раме похититель оставил другой образ неотличимо похожий на Мадонну Литто, если бы не чудовищный маленький монстр, изображенный на месте божественного младенца. Реставратора Дмитрия Старыгина, преклоняющегося перед творчеством итальянского маэстро, несправедливо подозревают в краже. Однако судьба картины волнует его не меньше собственной участи. И Дмитрий бежит в Рим. Именно там работал перед смертью, Профессор Арсений Магницкий, оставивший дневник с подсказкой, кому и для чего понадобилась прекрасная Мадонна.